Глава двадцать пятая. Солнце медленно клонилось к горизонту. До заката было еще далеко, но лучи больше не согревали с прежней силой. Я нервно закусывала губу и без остановки косилась на Тирана, скачущего возле меня на лошади. Нас снова разделяли прутья клетки. Многоуважаемые в народе Тейры сперва хотели отправиться просто на двух конях. Но затем передумали и выбрали более медленный вариант с телегой. Я не совсем поняла, чем это было обоснованно, но спорить не стала. Лучше уж ехать в ней, чем трястись рядом с жестоким палачом, пытавшимся каждым своим действием сделать мне больно. Он то сжимал руку или шею сзади, то надавливал на плечо, то впивался пальцами в бок. а под конец маг и вовсе бросил меня в клетку, как какую-то ненужную вещицу. Я же терпела, убеждала себя, что все подкреплено чем-то извне, не реальным отношением, а воздействием мяма другого мужчины. Мое тело покрывали многочисленные синяки, а ладони так и вовсе были исцарапаны в кровь. Но лучше уж так, чем умереть на гильотине. Я сжимала челюсти и молчала. не подавала виду, насколько его действия задевали за живое. Клетка тряслась, то ли виной тому были неровные колеса, то ли дорога на этот раз стала хуже. И от отчего-то я больше склонялась к первому варианту. Две занозы, появившиеся после падения, с трудом удалось достать. И только покончив с ними, я осмотрелась. Шигард скрылся вдалеке. Деревья вокруг вовсю перешептывались между собой, немного радуя сердце. Природа всегда поднимала настроение. Мне не хотелось задумываться, что ждало меня в том домике, куда мы направлялись. Поэтому я вздохнула и грустно улыбнулась. — Достопочтенный палач, вы ведь понимаете, что я не собираюсь с вами сотрудничать. Проговорила я и подалась назад, но вскоре оперлась плечом о боковые прутья. Ибо те, что были сзади, оказались с небольшими толстыми шипами и больно впивались в спину. «Вас никто и спрашивать не станет!» — ответил вместо него вот ехавший с другой стороны телегии. «О, сильнейший из магов! Я буду сопротивляться до последнего!» — не обратила я внимания на высказывание того мужчины. Тирен же никак не реагировал. Идеальная осанка, развивающаяся от езды черный плащ, кожаные штаны. Я залюбовалась его руками, сжимавшими поводья, легкой небритостью, мягкими, слегка волнистыми волосами. Указательный палец приподнялся от желания прикоснуться к Тирану. «О, красивейший из палачей! Взгляните, пожалуйста, на меня!» Я встала на колени, обхватила руками прутья клетки и вскрикнула от боли. Сзади раздался злобный смех, а Тирын кинул на меня взгляд. Все-таки он взглянул и снова сделал вид, будто глух к моим словам. И хоть ладони жгло, я заулыбалась. Слезы жгли глаза, а я все же улыбалась. Мы оказались в ужасном положении. «Вот только я тоже начала смеяться, почти не слышно, но смеяться. Может, это первые признаки истерики?» «Давайте знакомиться». Повернулась я к Кейвуду. «Вы не представились, некультурно. Меня зовут Эйви Моррисон. А вас?» Мужчина закатил глаза да так, чтобы я это заметила. Наверное, тем самым он хотел дать понять, как относится к подобным простолюдинкам». «Забыли свое имя!» Я наигранно поразилась и приложила ладошку к рту. Жгло. Стоило подуть на нее, как боль слегка поутихла, но до конца не исчезла. «Тейрмаркарт, ваш друг, забыл имя!» Повернула я голову и заметила, как у на после этих слов дернулась мышца на щеке. «Надо помочь ему вспомнить! Вы же умеете что-то там делать в голове вашей магией!» Помогите человеку узнать его имя. Каменный палач остался таким же неподвижным, зато второй мужчина уже заметно сжимал челюсти. Как оказалось, его легко вывести из себя. Может, не стоит. Тайеркиев, вот и давно это у вас. Кстати, у вас в деревне есть хорошая травница. Она делает замечательные настои. «Нет, вы не думаете, имя от этого не вспомните, она ведь не какая-то ведьма!» Я фыркнула и наигранно хохотнула. «Зато язык от ее настойки развязывается полностью. Вот уверена, вам должно помочь!» Карие глаза Кейвуда встретились с моими. Всего на миг появился неприятный трепет, однако... Она живет совсем недалеко от Тервеля. Оказала я большим пальцем на развилку дороги. «О, величайший из Тейров!» Начала я говорить, смотря на этого мужчину, но под конец фразы, повернувшись к Тирану, «Определенно завезите вашего друга туда! Ему все же не помешает узнать свое имя». Ноздри Кейвуда с каждым вздохом начали расширяться все больше и больше. Желваки уже ходили ходуном на его скулах. Он поджал губы и достал руку из кармана, перебирая в ней. Я не смогла заметить, какие у него миомены, однако ощутила холодное прикосновение к вискам. Но в тот же момент оно исчезло, так как все кони резко остановились из-за громкого свиста и обрушившегося со всех сторон гомона. Я кинула встревоженный взгляд на Тирана, глаза которого только долю секунды выглядели ясными. Они снова затянулись еле заметной поволокой. Из-за деревьев повыскакивали люди и ринулись к нам с воинственным кличем. Сопровождавшие меня Тейры спрыгнули с коней. Они заметно напряглись. Тирен торопливо приблизился к своему напарнику и встал рядом, словно защищая его своей широкой грудью. А в это время мужчины и женщины один за другим падали на взнич, не достигая заветной цели. Но какая она? Тихий скрип привлек мое внимание. Я заметила, как кто-то, пригнувшись и вытянув руку вверх, аккуратно открывал замок несоизмеримо маленьким по сравнению с замочной скважиной ключом. Щелчок, щуплый парнишка подмигнул, слегка приподняв голову. и пополз в сторону леса, так и оставшись незамеченным двумя грозными магами. Я дернулась к дверце клетки, но вовремя остановилась. Рано следовало выждать нужный момент, чтобы на меня никто не обратил внимания, и появился реальный шанс для побега. Количество нападавших на нас людей заметно уменьшалось. Их голоса перестали быть такими громкими. Даже Кейвуд слегка расслабился и больше не следил за происходящим. Он со скучающим видом подходил к спящим на земле мужчинам и разглядывал их, иногда толкая носком сапога в бок, а иногда и наклоняясь, чтобы получше рассмотреть лицо. Сзади раздался истошный крик. Я обернулась вместе с остальными навозничего, однако быстро сориентировалась и выпрыгнула из клетки «Бежать!». Нельзя смотреть назад, нельзя останавливаться, никаких лишних движений. Только вперед, сердце бешено колотилось о ребра. Я слышала сзади какой-то шум, но лишь прибавляло ходу. Старалась двигаться в полную силу. К моему плечу вроде бы кто-то прикоснулся, но затем вскрикнул. Им оказался Кей, вот он летел обратно к клетке, откинутой туда невидимой силой. От неожиданности я шумно втянула воздух и снова бросилась бежать. Однако не прошло и секунды, как Тирен схватил меня за локоть и прижал к себе. Его грудь высоко вздымалась, глаза впились в мои. Он прикрыл их на мгновение, словно вел внутреннюю борьбу. Коротко выдохнул и прошептал «Беги». Хватка мужчины резко ослабла. Ощутив свободу, я развернулась и собралась последовать указанию. Вот только палач противоречил собственным словам. Буквально через пару секунд он схватил меня за шиворот и пошел в обратном направлении. Рубашка с завязками от плаща больно впивались в горло. Ноги так и вовсе заплетались от невозможности поспеть за широкими шагами мужчины. Я задыхалась, изредка глотала воздух, пытаясь избавиться от удушья и одновременно вырваться из плена. Ой, слишком самонадеянный! криво улыбнулся Кейвуд, вот когда мы приблизились к нему. «А вас я могу сказать тоже!» — раздался сзади звучный голос Амиры. «Рука Тира сжалась еще сильнее, отчего я открыла рот, не имея возможности больше дышать!» Глаза закатывались, пальцы чуть ли не в кровь обдирали кожу в попытке избавиться от ненавистной ткани и завязок плаща. «Папа!» – пискнула маленькая принцесса, и меня отпустили. Упав на землю, я хватала ртом воздух и с трудом держалась на дрожащих руках. Шея соднила, желание что-либо делать пропало бесследно. Тирен же, слегка помедлив, пошел навстречу сперва медленно шагающей, а затем пустившейся в бег дочери. Сколько раз я видела, как они радостно встречали друг друга. Алания в такие моменты звонко смеялась. И сейчас должно было произойти так же. Но в груди появилось дурное предчувствие, и я кинула косой взгляд на Кейвуда. Он улыбался, внимательно смотрел на палача и, казалось, чувствовал свою победу, только не это. Нельзя было медлить ни секунды. Палач ведь опасен. Как минимум сейчас являлся таковым не только для меня, но и для маленькой принцессы. «Нет!» – я закричала и бросилась к ним на перерез. Магу осталось пару шагов, чтобы дотянуться до своего ребенка. Но мне удалось первой подхватить Аланию на руки и отбежать в сторону, не позволив произойти ужасному. Наверное, стоило попытать удачу еще раз. Однако, если в прошлый раз меня с легкостью нагнали двое мужчин, то теперь с ребенком на руках им это и вовсе не составит особого труда. «Амира!» Повернула я голову к неторопливо приближавшейся ко мне ведьме. — Что в моих действиях тебе было непонятно? Скрещенные руки означали, что следовало делать все наоборот и вообще не покидать Шигард. — Разве я умею читать мысли? — поморщилась женщина. — Говоришь одно, показываешь другое. Да и тебя ведь надо было спасать. Ты в своем уме. Логика поступков сестры Тирана поражала. «Я для чего тебя, Аланию, доверила, чтобы этот хмырь вернул ее обратно в замок?» «Этот хмырь!» Вставил свое слово Кейвуд, заставив глаза Амиры увеличиться до размера медяка. «Больше не допустит ошибку!» «И расправится с ведьмой сразу же!» «Слышала!» «Мне с трудом удавалось сдерживаться!» «И только благодаря маленькой принцессе я не накинулась на Амиру...» Я не встряхнула ее хорошенько, чтобы мозги встали на место. Еще тогда, когда Алания оказалась на руках у сестры Тирана, когда я четко проговаривала им указания, а сама как можно незаметнее показывала, что так действовать не стоит, мы должны были увидеться в последний раз. «Это что, все вы?» — повернулась ведьма к мужчине. «Там, на рынке!» «Вы договаривались со своим помощником об убийстве жены моего брата, если у той родится девочка. Вы организовали взрыв в храме, только для того, чтобы уничтожить достопочтенных Тир, до которых не могли добраться. Я слышала ведь именно ваш голос, ваш, а не Тирана». Кейвуд кинул косой взгляд на стоявшего каменным изваянием палача. «Он явно боялся его, хотя по сути управлял им». «И лучше уж так, иначе я бы разочаровалась в нем, как в человеке». «А что-то вы заговариваетесь!» Ухмыльнулся мужчина и отрицательно покачал головой. «Ложь и клевета!» Я вдруг обратила внимание, что на лесной дороге кроме нас никого не было. Некоторые люди до сих пор лежали на земле, но те, что раньше нападали, и вовсе исчезли. Зато ветер напоминал о своем присутствии. Он шумел, наклонял верхушки деревьев, заставляя самые высокие из них скрипеть. Холодил кожу вечерней прохладой и нежно ласкал ее, придавая сил. Казалось, это отдельное живое существо, которое приподнимало кончики волос Алании и приводило в движение черный плащ Тирана. «Можно к папе?» Зашептала мне на ухо маленькая принцесса, покрепче обнимая за шею. «Пока нельзя». Так же тихо отозвалась я. «Тот дядя делает твоему папе плохо, и его пока лучше не трогать». Наш недруг в этот момент приблизился к клетке и оперся на нее плечом. Всем видом он давал понять, что не боится нас. «Что именно сейчас имеет над нами преимущество, и ничего поделать с ним мы не можем». Я являлась свидетелем демонстрации способностей Амиры, поэтому его отношение показалось оскорбительным. «Тирен, познакомь меня со своей дочерью!» Палач сделал шаг по направлению к нам. «И теперь мне стало страшно. Я попятилась, попыталась отвернуться и укрыть своим телом маленькую принцессу, покрепче обняв ее». Мои руки вдруг наткнулись на мешочек с деньгами, который на всякий случай был отдан им при расставании. Я поставила Аланию на землю, принялась быстро его развязывать, стараясь отыскать там медяки. Монеты посыпались на землю. Руки тряслись, я схватила третий миомен и сжала в кулаке, не обращая внимания на жжение в израненных ладонях. Магический двойник появился возле меня, однако сразу же начал таять. Я попятилась, увлекая за собой Аланию. «Зачем ты вызывала Миама?» — встревоженно проговорила Амира. «Мы впитываем их». Снова исчез. В горле пересохло. Мне не верилось, что я оказалась бессильна против мужчин. «Как теперь противостоять Тирану?» Он ведь не осознавал, что делал. А если и понимал все, то явно не мог противиться. А твой шепот не подействует». Не отрывая взгляда от медленно, но уверенно двигавшегося в нашу сторону палача, спросила я у Амиры. «Мы же не приставали пятиться, чтобы не позволить ему сократить расстояние». «Думаете, мы просто так, столько лет учились бороться с ведьмами?» – подал голос Кейвуд. «На нас не действует шепот, и мы стойки к впитыванию!» «У вас была возможность проверить!» Вдруг улыбнулась я и повернулась к сестре Тира, накивая в сторону палача. «Амира, не боишься?» Она поморщилась, но все-таки согласилась. Стоило женщине направиться к палачу, как наш недоброжелатель заметно напрягся. Он даже достал руку из кармана и подкинул игральные кости в воздух, прежде приказав Тирану отступить. Нам с Амирой хватило одного взгляда, чтобы понять, как нужно действовать дальше. Плевать на палача мя -мя наша цель. «Аланья, присела я возле девочки. Слушай меня внимательно. Спрячься за ближайшим деревом и не высовывайся. Мы с твоей тетей-попой...» Трава заискрилась, как тогда в лагере. Я успела взглянуть на Амиру, которая почти добежала до Кейвуда, но уже начала пятиться назад. Тирен же в это время соединил ладони перед собой и стал медленно опускаться на колено. Хлопок! Я прижала к груди ланью и ощутила, как мощнейшая волна толкнула нас в бок. Огромных трудов стоило перевернуться во время полета, чтобы упасть на спину, но я смогла. Меня всю трясло от негодования и желания отомстить невесть, что возомнившему о себе мужчине. «Как он посмел, эта же маленькая девочка!» Алания замычала, пошевелила головой и сжала в руке мой плащ, за который держалась с самого начала. Я поправила ее волосы и подняла взгляд. Подмечая, что Тирен сейчас тоже не в лучшей форме, а Мира же лежала неподалеку и вообще не шевелилась. Маленькая моя, полежи здесь, и я сейчас с ними разберусь. Мне не хотелось даже на миг отлучаться от Алании, но иного выхода не было. Я поднялась немедленно ни секунды, побежала в сторону мужчины, собираясь любыми способами достать две игральные кости Кейвуда. Только они стояли между Тираном и его семьей. Он мог нанести непоправимый ущерб сестре и дочери, за который потом не простит самого себя. Наверное, напарник палача думал, что я бегу не к нему, и лишь улыбался. Но вскоре перестал. Стоило мне обогнуть любимого мужчину и воинственно закричать. Он ухмыльнулся, сжал руку в кулак. Я же резко отпрыгнула влево, затем вправо. Его Миам оставался невидим, но чтобы усыпить, он должен прошептать на ухо несколько слов. «Так пусть попробует, у него не выйдет поймать меня магическим двойником». Я почти дотянулась до Кейвуда, но вдруг на плечо опустилась тяжелая рука, которая меня и остановила. Не было невдомёк, как Тиран успевал так быстро приближаться, ловить и мешать. У него совсем недавно не было сил, а теперь он снова нависал сверху грозным противником. «Усыпи ее и займемся остальными», — скучающе проговорил напарник палача. «Вывернуться не удалось, упасть на землю тоже». Маг вытянул руку с миоменами и сжал ее в кулак. Я сглотнула, осознавая свое поражение. Теперь отпрыгнуть от мяма не удастся. Он без особого труда сможет прошептать заклинание и усыпить. А девочки... Аланья и Эмира останутся без защиты, подвергнутся очистке и лишатся магии. Как же просто, оказывается, справиться с обычными женщинами... Не обладающими грубой силой.